Глава двадцать восьмая. Часы работы. С утра до данного момента Эми съела только три тарелки жареного риса Янжоу, но огненный шар в ее руках был намного страшнее и горячее, чем тот, что был утром. Это быстрое улучшение совершенно неслыханно. Если употребление жареного риса Янжоу в пищу поможет увеличить силы, то этот процесс больше не будет трудным и стрессовым. Всё, что нужно для того, чтобы стать сильнее, это просто наслаждаться едой. «Папа, ты хочешь поиграть с огнём?» Эми посмотрела на танцующий огненный шар в своих руках и улыбнулась. Она выглядела как ребёнок, который хочет поделиться своей игрушкой с другом. «Нет, этот огненный шар слишком горячий. Эми, ты должна помнить, кроме плохих людей ты не можешь использовать его ни на ком другом. В противном случае это повредит людям». Майкл тут же махнул рукой. С этим шаром играть совсем не весело. Плохие люди. Эми немного подумала и спросила, если они едят и отказываются платить, они плохие? Это называется «поесть и смыться», и люди, которые так делают, очень-очень-очень плохие. Майкл кивнул головой. В прошлой жизни он не любил разбойников, которые обедали и отказывались платить. Теперь, когда он стал владельцем ресторана, его неприязнь к таким людям достигла новых высот. «Я запомнила это. В будущем, если кто-то посмеет поесть и откажется платить, я сожгу его или её», Эми серьёзно кивнула головой. «Хорошо, тогда я буду полагаться на тебя в таких вопросах». Майкл, возможно, и принял это предложение, но ему оно не нравилось. В будущем, вполне вероятно, ресторан может столкнуться с такими людьми. Если огненный шар Эми может отпугнуть их, то ресторан должен быть защищён. В конце концов, единственный недостаток системы заключается в том, что она является пожирателем денег. Во всех других аспектах она прежде всего надёжна. Майкл быстро убрал со стола посуду и отнёс её на кухню, чтобы вымыть. Должна ли я притвориться, что ничего не знаю об этом деле? Или мне следует быстро сообщить об этом эльфийскому председателю в городе Греха. Возле ресторана под большим деревом сидела Салли. Она не покидала этого места и смотрела на ярко освещенный ресторан, обдумывая свой следующий шаг. Салли разрывалась между желанием сообщить о случившемся и желанием сохранить все в тайме. Но жареный рис Янджел очень-очень вкусный, если бы у меня были деньги, я могла бы есть три порции в день. «Но теперь я могу позволить себе приходить сюда лишь изредка». После минутного раздумия её мысли вернулись к еде, которую она только что съела. Салли с нежностью вспомнила изысканный вкус морепродуктов. «Мне вообще-то уже всё равно. Я всё-таки в бегах. У меня нет никакой обязанности сообщать об этом эльфийским властям». Салли махнула рукой, как будто прогоняя все свои неприятности. Она повесила лук на плечи. Этот босс, кажется, не заботится о таких вещах, иначе он не стал бы открыто продавать жареный рис Янджел, содержащий воду из Источника Жизни. И что ещё более примечательно, это цена этого блюда – всего лишь 600 золотых монет. Вода из Источника Жизни сама по себе стоит гораздо больше. Ресторан Микки – интересная пара отца и дочери. Салли снова взглянула на ресторан и направилась к гостиницу, в которой жила. Майкл воспользовался водой для мытья посуды, чтобы вымыть тарелки. Затем сел рядом с Эми на высокий табурет и стал ждать клиентов. Вечером гостей становится больше, но те немногие гости, которые пришли увидеть ценник в 600 медных монет, были отпугнаны высокой ценой и сразу же покинули ресторан, ничего не заказывая. Майкл очень хотел сохранить их и дать им знать происхождение ингредиентов. Он хотел сказать им, что по цене 600 медных монет это блюдо действительно отличная сделка. Однако, как шеф-повар, он сопротивлялся своему желанию сделать это. Такое поведение будет только угрожать Эмми. Кроме того, это нарушает его гордость как шеф-повара. Хотя у него было только два гостя, он продал 8 тарелок жареного риса Янжу. Он был вполне доволен своими достижениями. После восьми вечера, когда восьмой гость был отпугнан высокой ценой, Майкл подошёл к двери и провернул знак, чтобы указать, что ресторан закрыт. Он выключил свет и запер дверь. Первый рабочий день закончился. «Папа, мы больше не продаём радужный жареный рис?» Держа огненный шар в руках, спросила Эми. «На сегодня хватит», Майкл улыбнулся и покачал головой. Он вынул деньги и пересчитал их. Сегодня его заработок за день составил одну драконью монету, 20 золотых монет и 10 медных. 18 золотых монет были автоматически вычтены, чтобы покрыть стоимость ингредиентов. Это только первый рабочий день. Прошлой ночью он всё ещё был нищим человеком. Так много золотых монет, глаза ими сияли, когда она смотрела на золотые монеты на столе. Потом она посмотрела на отца и спросила. Папа. Ты можешь мне купить гадкого утенка? Хорошо, завтра утром мы пойдем на рынок. Давай выясним, продает ли кто-нибудь гадкого утенка. Майкл усмехнулся и погладил Эми по голове. Эта маленькая девочка очень хочет съесть жареного гуся. Завтра мы испытаем удачу и посмотрим, сможем ли мы найти утенка на продаже. После тяжелого рабочего дня Майкл не чувствовал себя слишком уставшим. Во-первых, система уже помогла подготовить ингредиенты, когда появился клиент. Во-вторых, посудомоечная машина сама вымыла все тарелки. Кроме того, он съел три тарелки жареного риса. Рис снял всю усталость, которую он чувствовал на своем теле. Вместо этого он стал чувствовать себя намного лучше и сильнее. Видя, что Эми начинает скучать, Майкл попросил ее повторить таблицу умножения еще раз. Она могла вспомнить ее до 3,5%. Но как только она достигала 3,6, она ничего не может вспомнить и сдаётся. Она выглядит очень удручённой. «Всё в порядке. Это уже очень хорошо. Сегодня ты использовала то, что узнала, чтобы собрать деньги. Завтра мы начнём с 3,6. Ты определённо сможешь это сделать», – поощрил её Майкл. «Я! Я буду делать всё, что в моих силах!» – имми кивнула головой. В это время Майкл также установил часы работы ресторана – Хотя ресторан важен, он все еще не мог держать его открытым в течение 24 часов. Ему нужно было определить часы работы. Таким образом, ему не нужно ждать клиентов в ресторане весь день. А клиенты, в свою очередь, будут знать, когда ресторан открыт для посетителей, и это сэкономит их время. Утром с 7.30 до 9.00, днем с 11.30 до 1.30, и с 5.00 до 9.00 вечера. Таким образом, у него будет немного свободного времени, и каждые шесть дней работы он поставил один выходной, чтобы отдыхать. Прекрасно. Глядя на рабочие часы, которые он планировал на листе бумаги, он спросил. Система, ты можешь помочь мне разместить это время работы на табличке у двери? Мастер. Система рекомендует вам продлить часы работы ресторана. Таким образом, вы сможете продавать больше. Я босс этого ресторана. «Но быть боссом – это работа. Это не единственное, что есть в жизни. Я могу наслаждаться своей работой, но я также хочу наслаждаться жизнью», – ответил Майкл. Он нетерпеливо спросил систему. «Ты можешь мне добавить это расписание? Если нет, я сам все сделаю». Система, некоторое время подождав, ответила. «Все готово». «Отлично, мы идем наверх спать». Майкл положил все деньги обратно в денежный ящик и запер его, Ему не нужно слишком беспокоиться об этих деньгах. Система автоматически вычтет стоимость ингредиентов. После того, как он научил Эми умываться и чистить зубы, они вдвоем приняли душ. Затем он отнес ее в кровать. Эми уже очень хотела спать. Когда она легла в мягкую и удобную кровать, ее веки сразу же опустились. "Спи спокойно", Майкл улыбнулся и погладил Эми по волосам. Эми схватила Майкла за палец и серьезно сказала: «Папа, не забудь, что ты мне обещал. Ты обещал купить гадкого утенка для меня». «Хорошо, завтра мы пойдем и купим одного». «Папа, спасибо тебе». Эми поцеловала Майкла в щеку и закрыла глаза. Вскоре она уже крепко спала. Можно было услышать, как она бормочет что-то во сне. «Гадкий утенок, гадкий утенок, жареный лебедь». Глава двадцать Телевизор, вай fi В 6.30 утра следующего дня Майкл проснулся. В мире, где не было ни игр, ни фильмов, чтобы увидеть время, ночь казалась особенно длинной. Хорошей новостью являлось то, что качество сна было намного лучше. О да, система, ты продаешь телевизор или компьютеры, а сотовые телефоны, может быть, PlayStation 4, беспроводной доступ в интернет? Почистив зубы, Майкл внезапно подумал о системе и не мог не спросить в своём сердце. «Пожалуйста, проявите немного уважения, эта система не обеспечена ни кухонными приборами, ни предоставлением бесплатного Wi-Fi». Система громко запротестовала. «Не паникуй, у меня всё равно нет денег, чтобы купить их». Майкл спокойно выплюнул зубную пасту изо рта. «Если основываться на характеристике системы, то большинство вещей можно купить за деньги, однако сейчас…» У него нет достаточных средств, чтобы позволить себе такую роскошь. Кроме того, если Wi-Fi не является бесплатным, то это значит, что его можно получить только после оплаты. Искупавшись, Майкл достал маленькую юбку, которую он выстирал и высушил. Он положил одежду на кровать. Сегодня они собираются купить гадкого утёнка для Эми. Её пижама не подходит для выхода. Майкл открыл дверь и выглянул. Вывеска уже была изменена и включала часы работы ресторана. Также есть отчёт до дня отдыха. Когда ресторан будет закрыт, сейчас этот таймер показывает цифру 6. Этот мир использует ту же систему 24 часов, что и Земля. Благодаря усилию гномов-ремесленников, заводные часы стали популярными. Хотя есть и хрустальные часы, считающиеся лучшими, чем заводские часы, но цены на них очень большие. И только богатые и состоятельные могут позволить себе одни. Поскольку ресторан был закрыт для посетителей, Майкл решил пробежаться трусой на площади перед рестораном, чтобы улучшить своё телосложение. Оно реально очень плохое. Он чувствовал, что задыхается после бега в течение некоторого времени, и через 20 минут он больше не мог продолжать бегать трусой. «Босс Майк, что ты делаешь так рано утром?» Моби только что открыл дверь и с удивлением увидел запахавшегося Майкла. «Я просто делаю зарядку». «Босс Моби уже начал заниматься бизнесом?» «Так, рано утром?» Майкл улыбнулся в ответ. Ресторан Микки и оружейный магазин Моби находились всего в метре друг от друга. В прошлом он слышал, как молот стучит по оружию и на ковальне. Но теперь, когда его ресторан был отремонтирован, у него были отличные звуконепроницаемые стены – И шум кузни, по соседству, не мог быть услышан в ресторане. «Да, я собирался пойти в твой ресторан, чтобы съесть две тарелки жареного риса Янжоу. И затем начал работать», – кивнул Моби. После двух приёмов пищи вчера он полностью влюбился во вкус риса. Кроме того, сегодня утром Моби чувствовал себя очень комфортно. Вся усталость, которую он чувствовал, каждое утро исчезла. Даже его талия, которая раньше очень болела по утрам после пробуждения, сегодня не болела. Ресторан откроется в 7.30 утра. Конкретные часы работы написаны на дверной табличке. Я открою свои двери в ближайшее время. А сейчас мне пока нужно время, чтобы очистить место и приготовить ингредиенты. Майкл улыбнулся. «О, ну тогда я немного подожду», – простонал Моби. Обычно, когда в чужом ресторане были гости, они сразу же открывались. Он не ожидал, что Майкл установит рабочие часы и будет придерживаться этого графика. Однако, подумав о процессе приготовления риса, Моби посчитал, что это вполне разумно. Майкл вернулся в ресторан, поднялся наверх и умылся. Эмми только что проснулась и переоделась. Она подошла, подняла свои крошечные ручки и спросила. «Папа, папа, обнимашки!» Маленькая девочка только что проснулась, и её волосы были довольно грязными. Она выглядела очень очаровательно с её протянутыми руками и мольбой обнять её. Майкл не мог не наклониться и обнять её. «Я тебя обниму, а затем...» «Ты должна почистить зубы и вымыть лицо. Мы открываемся уже скоро». Хорошо, Эми кивнула головой и обняла Майкла. Затем она отпустила его и взяла зубную щётку и пасту. Она посмотрела на Майкла и сказала, «Я могу сама это сделать. Иди первым и всё приготовь». «Ну ладно, ладно». Майкл улыбнулся и кивнул. Он сделал вид, что уходит, но некоторое время постоял за дверью, наблюдая за дочерью. Когда он заметил, что имя умеет чистить зубы, он вздохнул с облегчением и спустился вниз. Время было ровно 7.30, когда Майкл открыл дверь. Моби смотрел на часы работы на маленькой табличке у двери. Мы открыты. Пожалуйста, входите, сказал с вежливой улыбкой Майкл. Отлично. Две тарелки жареного риса Янжоу, пожалуйста. Я ждал уже некоторое время. Моби улыбнулся и направился в столовую. Дедушка гном Моби, доброе утро. Моби только успел сесть, когда Эми бросилась вниз. Она увидела его и вежливо поздоровалась. Эми посмотрела на Майкла, указала на свои растрёпанные волосы и спросила: Папа, пожалуйста, помоги мне завязать волосы. Кажется, они слишком длинные. Завязать волосы? Майкл посмотрел на пурпурную ленту в руке Эми. Это было немного неловко. Он действительно не знал, как это делать. Он должен был научиться этому. К счастью, у него было прекрасное оправдание. Эми, присядь пока. Я помогу тебе завязать волосы после того, как приготовлю завтрак для дедушки Моби. «Хорошо. Ладно». Эми кивнула. Она послушно придержала волосы и села, ожидая Майкла. Майкл быстро подал Моби первую тарелку жареного риса Янджо, а затем продолжил готовить вторую тарелку. Когда Майкл принёс Эми жареный рис Янджо, Моби только что закончила доедать вторую тарелку риса. «Две тарелки жареного риса, всего 12 золотых монет, пожалуйста, заплатите». Эми стояла рядом с Моби, протягивая к нему свои крошечные ручки и требуя оплату. 12 золотых монет, маленький босс. Пожалуйста, сосчитайте. Моби улыбнулся и положил золотые монеты на ладони Эми. Он уже привык к отношению маленькой девочки во время сбора денег. Моби улыбнулся и сказал. Босс Майк, сегодня жареный рис, тоже очень вкусный. Но здесь не так много людей, поэтому дела, вероятно, не слишком хороши. «Да, клиентов немного», – Майкл кивнул. «Это было его больное место. Неважно, насколько хороша еда, которую он приготовил, всё бесполезно, если никто не обедал здесь. Тогда я уйду первым. Может быть, я смогу привести вам двух гостей в полдень». «У меня есть два типа, которые не беспокоятся о стоимости еды», сказал Моби с улыбкой и посмотрел на имя которая тщательно пересчитывала монеты. «Спасибо», – улыбнулся Майкл. «Сарафанное радио – это самый быстрый способ увеличить количество гостей». Да не за что. Мобби махнул рукой и вышел из ресторана. Майкл позволил им сначала позавтракать. Затем он приготовил себе тарелку жареного риса. Как только он закончил есть, голод и усталость после утренней пробежки исчезли. Он был освежен и чувствовал себя хорошо. Майкл заметил, что пока гостей не намечается. Поэтому он храбрый решил помочь Эми завязать волосы. Он посмотрел на ленту, для волос на руке Эми, поднял ее и сказал: "Эми, я не знаю, как завязывать волосы". "Папа, я верю в тебя". Эми ободряюще посмотрела на него. Она нашла маленькое зеркальце и с волнением посмотрела на него. Учитель Луна и раньше помогала ей завязывать волосы, но ее отец никогда еще не завязывал их. Тогда я начинаю. Майкл все еще немного нервничал. Он протянул руку и взял мягкие волосы Эми, думая о различных причастках девушек. Проще всего было использовать один хвост или завязать его в пучок. Через десять минут Эми положила зеркало на стол и снова посмотрела на отца майкл истекал майкл истекал ведрами пота и пытался красиво завязать волосы но без особого успеха эми надулась и сказала папа я решила что мои волосы выглядят лучше когда они развязаны глава 30 геткий уттенок это доказывает что заплетание волос маленькой девочки это все-таки искусство Майкл посмотрел на спутанные волосы, которые он пытался хоть как-то заплести, но в конечном итоге он сделал их ещё более растрёпанными. Он смущенно убрал руки и сказал «Думаю, твои волосы выглядят красиво, даже когда распущены». Но учитель Луна умеет заплетать очень красивые косы. Эми посмотрела на Майка своими большими глазами. Она выглядела такой жалостливой, когда хлопала ресницами. Майкл прокашлялся, пытаясь сменить тему. Кхе -кхе. Давай приготовимся к выходу. Посмотрим, сможем ли мы купить гадкого утёнка сегодня. О, точно-точно, я хочу гадкого утёнка! Эми вдруг перестала так сильно хотеть заплести косички и уже собиралась медленно идти. Майкл прижал её к себе и помог расчесать волосы. Есть две пряди волос, которые упрямо выпадают, и Майкл сделал вид, что не видит их. Поскольку ещё были рабочие часы, он попросил Эми подождать некоторое время и получить таблицу умножения. «Возможно, нам не удастся найти гадкого утёнка. Если так получится, мы купим его потом». «Хорошо». Прежде чем они вышли из дома, Майкл напомнил это Эми, чтобы избежать рыдания и плача Эми, если она всё-таки не сможет найти его. «Ладно, я знаю». Эмми кивнула, её лицо было наполнено волнением. Во-первых, они идут по магазинам за гадким утёнком, и она волновалась, ведь это покупка её первого питомца. Во-вторых, прошло много времени с тех пор, как отец вывел её из дома. Ей нравится то ощущение, когда большая и тёплая ладонь отца держит её за руку. «Пошли!» Майкл держала имя за маленькую ручку. Они у неё очень мягкие, глядя на счастливое и изволнованное лицо Эми. Он тоже был рад. «Система, у тебя есть набор опыта в заплетании волос, так же как для опыта приготовления жареного риса Янджелу?» – спросил Майкл. Выражение несчастья на лице ими действительно причиняло боль. Сейчас он отец-одиночка, и ему пришлось взять на себя роль отца, да и матери к тому же. Заплести волос важно для дочери. «Мастер, позвольте мне прояснить». Не задавайте таких вопросов. Я обычно не продаю опыт, который не связан с приготовлением пищи. О, система разозлилась. Десять золотых монет. Ответа не последовало. Нет? Тогда тридцать золотых монет. Система продолжала молчать. Черт подери. Сто золотых монет. Я могу позволить себе. Только это решайте сами. Майкл спокойно поднял цену. Внезапно система ответила «Экспертный уровень, заплетание волос, мешок опыта, 120 золотых монет за один мешок». «Ай, я не могу себе этого позволить». Майкл почувствовал разочарование, у него ещё не хватало денег, чтобы купить это. Но, по крайней мере, он подтвердил себе одну вещь, что система может и будет продавать такие вещи. Что касается вопроса денег, то рано или поздно у него будет их больше, Тогда он будет делать красивые косы, пучки, косички, хвосты, локоны и так далее для Эми. Вероятно, огромный выбор причесок удивит и порадует её. Когда он подумал об этом, то чувствовал себя намного лучше. Майкл не задумывался о чувствах системы. Системы нужны только деньги. Деньги и ещё раз деньги. Отель Arden Plaza расположен в центре города Син самое большое место для покупок так как здесь есть торговцы на любой вкус продающие различные продукты или услуги. если они пройдут от ресторана майка, то это около двух-трех километров по пути туда они смогут увидеть различные товары которые продаются в эти магазины. здесь можно было найти все от оружия орков эльфийских луков, кузнецов эльфов, торговцах людьми и до демонических зверей, Поэтому в городе греха есть поговорка «Пока что-то может быть найдено в этом мире, и пока у вас есть деньги, вы можете купить в торговом районе Арден-Плаза всё, что вам нужно». И, конечно, это не совсем так. Есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Тем не менее, это не изменило того факта, что торговый центр Арден-Плаза был заполнен до отказа всеми видами продуктов и услуг. «Папа, папа, это чёрная цветная птица такая озорная!» Недалеко от их дома Эми сразу же спряталась за Майклом и указала на одну из двух птиц. В птичьих клетках возле магазина, где продаются магические зелья, мм. Mm -hmm. Майкл был удивлен такой переменой в поведении дочери. Магазин волшебных зелий находился примерно в пяти-шести магазинах от ресторана Майкла. Насколько он помнит, босс этого магазина пожилой человек. Он маг, он высокий, худой и... Немного горбатый. Кажется, он ни с кем не общается, но любит своих двух птиц и научил их говорить несколько забавных слов. В двух клетках, в одной из которых ворона черного цвета, а во второй клетчатый попугай зеленого цвета, с красным клювом. В клетке летали две птицы. Когда они заметили Майкла и Эми, то обе повернули головы и посмотрели на них. «Ого, да ты уродина, как ты смеешь показываться передо мной, величественным королём! Теперь король приказывает тебе поклонись три раза. Тогда я благословлю тебя и позволю стать больше похожей на эльфа». Чёрный ворон гордо поднял голову, его глаза были сосредоточены на Эмми, и он говорил это глубоким голосом. «Какой уродец, ты весь чёрный!» Эми была в ярости от этой вороны, которая оскорбляла ее без всякой причины. Она погрозила кулаками вороне. Затем она посмотрела на Майкла и была очень грустной и неуверенной в себе, когда она спросила: "Папа, я некрасивая? Как такое может быть? Ты очень красивая. Разве эльфийская сестра не сказала то же самое вчера?" Майкл улыбнулся, покачал головой и указал на ворону. «Видишь этот чёрный ужас? Вот он, настоящий уродец!» Майкл улыбнулся, но в глубине души был полон убийственного намерения. Эта проклятая ворона осмелилась сказать такие слова моей маленькой дочери. Неудивительно, что Эмя была неуверена в себе. Судя по всему, это не первый раз, когда эта ворона издевается над моей маленькой дочерью. «Вот именно, он и правда уродец, и ужасен!» И что еще хуже, он весь день будет изображать из себя короля, и это действительно раздражает. Зеленый попугай в клетке рядом с вороной радостно закричал. Судя по голосу, это была молодая леди, которая не стеснялась в выражениях. «Человек, да как ты смеешь указывать на меня пальцем? Не думай, что только потому, что ты перестал быть инвалидом наполовину, то я буду бояться тебя». Ворона повернулась к Майклу, осыпая его оскорблениями. «Эми, ты всё ещё помнишь заклинание огненного шара?» Майкл улыбнулся Эми. да?» Эми кивнула и посмотрела на отца. «Что тот имел в виду?» «Против этих неприятных типов, которые продолжают оскорблять тебя, лучший способ заставить их замолчать – это огненный шар. Попробуй бросить его вон в то чёрное уродство». Майкл улыбнулся, как только закончил объяснять. Ворон продолжал хвастаться. О, ты думаешь, что я буду бояться тебя? Эта птичья клетка защищена магией, поэтому твой огненный шар отразится». Но прежде чем он закончил говорить, бело-голубой огненный шар уже появился в руке Эми. Ш, -ш, ш что Ворон был в шоке. Затем Эми бросила огненный шар в клетку. «Я, король, я... К-помогите!» Заклинание, защищающее птичью клетку, было разрушено, и клетка расплавилась. Синий огненный шар немедленно поглотил ворона. В следующее мгновение он закричал в агонии. Майкл был удивлен. Он не ожидал, что Эми сможет метко бросить огненный шар с первой попытки, и его сила намного мощнее, чем он ожидал. «Что ж, хорошо?» Он улыбнулся, держа Эми за руку, и, продолжая идти дальше, учил её. «Запомни». «Чтобы в будущем, если ты встретишь подобную личность, просто брось в него огненный шар». «Ого, я запомнила». Эми энергично закивала головой. Она радостно схватила за мизинец Майкла. Она чувствовала себя птицей в клетке, которую только что выпустили на свободу. Быть рядом с папой – это чудесное чувство. Ей не нужно беспокоиться о том, что её будут обижать. «Клетка в огне! Потушите огонь! Потушите огонь!» Зелёный попугай также кричал. Из лавки выбежал пожилой волшебник. Он увидел горящую птичью клетку и удивился. Затем он произнес заклинание. Запах свежего мяса вырывался наружу. Черный ворон взмахнул крылом и улетел в безопасное место. Он оглядел свое теперь уже лишенное перьев тело и прикрылся крыльями. Изо рта его валил дым, и он изо всех сил пытался сказать. «Да как вы, да как вы посмели, эти холопы!» «Сожгли! Сожгли мою царскую одежду! Теперь я голый!» Глава 31. Яйца. «Уголек, заткнись!» Пожилой маг, одетый в черную мантию, немедленно закричал. Выражение его лица было довольно свирепым. Этот маг Джулиан смотрел на исчезающие фигуры отца и дочери и бормотал. «Эта магия действительно сильна? Это молодой гений? Или этот человек? Скрытый эксперт? «Теперь ты правда уголёк!» Зелёный попугай посмотрел на ворона и радостно захихикал. Она была очень взволнована, увидев несчастье вороны. «Старик, пожалуйста, называйте меня Ваше Величество!» «Фома, король Один!» «Мои королевские одежды были сожжены молодой девушкой. Быстро принеси мне новый халат. Кроме того, я хочу самой красивой королевской одежды, чтобы моя красивая обнажённая фигура не была замечена другими», — продолжил Ворон. Он принюхался и спросил, «Что за хрень происходит? В воздухе пахнет жареной птицей». «Если ты продолжишь нести чушь, я накормлю тебя новым экспериментальным зельем». Джулиан посмотрел на Чёрного Ворона с ничего не выражающим лицом. В этот момент для Ворона голос Джулиана подобен голосу демона из самых глубин ада. Ворон тут же сдался. Он указал на место между ног и спросил. «Тогда не могли бы вы дать мне два листа прикрыться?» «В противном случае я чувствую себя неловко. Мои интимные части видны всем». «Фасоль, помоги достать для него два листа». Сказав это, Джулиан вернулся в магазин. Он что-то бормотал. «Странно, почему я не заметил магию раньше? Может быть, мы с ним сможем по-дружески сразиться и противопоставить наши силы друг другу?» «Господин Джулиан, в будущем, если вы хотите, чтобы я помогала вам, пожалуйста, называйте меня Солнышко, а не Фасоль!» Зелёный попугай поправил Джулиана. Затем он клювом открыл замок клетки и подлетел к двери, Вскоре он вернулся с двумя листами и бросил их перед угольно-черным вороном. В конце концов, он полетел обратно в свою клетку, запер дверь и продолжил чистить перья. «Никогда не думал, что такой король, как я, станет таким!» Уголек вздохнул. Он огляделся вокруг и с помощью двух листов прикрыл свое тело, особенно его интимные части. Майкл держал Эми за руку, пока они обходили отличный магазин. После отмщения ворону, который издевался и говорил гадости, Эми была очень счастлива. Иногда она забегала вперёд, а потом останавливалась и ждала отца, а потом снова убегала. У Майкла сейчас только 10 золотых, хотя деньги очень важны для него сейчас. Но счастье Эми намного важнее. Если Эми хочет что-то купить... Он без сомнения потратит на неё деньги. К счастью, Эми не жадная девочка. После 13 минут ходьбы ей понравилась только кукольная игрушка. После этого Майкл привёл Эми на самый большой рынок – Варден Плаза. К сожалению, сегодня здесь нет ни лебедя, ни гадких утят. Тем не менее, в продаже есть обычные утята. Но Майкл беспокоился, что когда эти утята вырастут, они не станут красивыми лебедями. Тогда Эми будет очень расстроена, поэтому он решил не покупать таких. Продукты на этом рынке очень дешёвые. Однако система настаивала на том, чтобы ему не разрешается привозить ингредиенты, купленные у других поставщиков. В результате Майкл также не покупал никаких продуктов. «Папа, здесь сегодня не продают гадких утят». Эми посмотрела на Майкла с удручённым выражением лица. Начальство сказала, что в это время гетки утята ещё не родились. Поэтому нам, возможно, придётся подождать некоторое время, прежде чем мы сможем купить кого-нибудь. Майкл кивнул головой. Он думал о том, как лучше утешить Эми. Сейчас уже осень. В это время окрестности города Гриха очень редко можно увидеть лебедей. И, конечно же, очень маловероятно, что они найдут гадких утят до их сезонного появления. Ого! Майкл ещё даже не успел утешить её, а Эми уже тянула к придорожному магазину торговца. Она подбежала к продавцу, присела на корточки, смотрела на что-то и поманила отца. «Папа, иди сюда и посмотри. Это похоже на яйцо гадкого утёнка». «А?» Майкл подошёл ближе. Владелец ларька был чернокожим мужчиной средних лет. У него были корзины с травами. Его грубые руки были покрыты следами от верёвок, как будто в результате использования альпинистских верёвок в течение длительного периода времени. Мешки на земле были набиты разными пакетами с травами, а у его ног лежала небольшая кучка травы с большим серо-белым яйцом. «Папа, давай купим это яйцо домой. Ты сказал, что сейчас не продают гадких утят, но мы можем купить это яйцо домой». Эми указала на яйцо и посмотрела на Майкла. По её глазам было видно, как она сильно хотела заполучить его. Ладно, Майкл улыбнулся и кивнул. Сегодня эта молодая девочка была разочарована много раз, когда не нашла ни одного гадкого утёнка. Он хотел, чтобы она была счастлива. Майкл повернулся и спросил продавца. «Что это за яйцо?» Продавец улыбнулся и сказал. «А это я не особо уверен». «Вчера, когда я собирал травы, я обнаружил это яйцо на скале. Место находилось очень высоко и довольно недоступно для большинства животных. Я думаю, что это яйцо птицы». «Сколько стоит?» Глаза Майкла сверкнули. Если это птичье яйцо, причём летающая птица, то она должна быть похожа на лебедя. В конце концов, оно довольно большое. Он прикинул, что, скорее всего, она может быть от страуса. В будущем он мог бы позволить Эмме ездить на этой птице, используя её как лошадь. «Если этой юной леди она нравится, тогда...» «За три золотых монеты!» Продавец посмотрел на Эмме, которая была очень восхищена яйцом, и улыбнулся. «Ладно, вот три золотые монеты». Майкл передал продавцу три золотые монеты. Этот человек рисковал своей жизнью, чтобы собрать редчайшие растения и травы на скале. Это очень опасно, и он рискует своей жизнью, чтобы заработать деньги. Поэтому Майкл не хотел торговаться из-за цены. Кроме того, это яйцо действительно большое. Если оно вылупится, и там будет большая птица, которую можно будет использовать в качестве пони для Эми в будущем три золотые монеты – это не так уж и много. Спасибо тебе! Бонус для этой молодой леди. Видишь, что корзина? Это подарок от меня. Вы можете положить яйцо внутрь. Торговец был очень рад, что продал его. Он положил кучу соломы и яйцо в плетеную корзину и затем он передал эту корзину Эми. Эми, быстро поблагодари этого дядю. Майкл тут же напомнил Эми. Спасибо, дядя. Эми сладко улыбнулась, а затем она радостно подняла корзину обеими руками и прошептала. «Гадкий утёнок! Ты, должно быть, такой хорошенький! Ах! Подожди, пока я тебя вырущу!» «Не благодарите!» – продавец махнул рукой и улыбнулся Майклу. «Моя дочь примерно того же возраста, что и твоя, и также любит заводить домашних животных. Но у неё уже две обезьяны, и я не мог позволить себе держать ещё одного питомца». Эта юная леди каждый день бормотала, что у неё будет домашнее животное – Я надеюсь, что ей понравится, когда из яйца что-то вылупится. Майкл тоже улыбнулся и посмотрел на Эми с любящим взглядом. Они помахали на прощание продавцу. Майкл хотел помочь Эми нести яйцо, но Эми упрямо отказалась. Своими руками она подняла массивную корзину с яйцом и направилась к дому. Майкл, который шел позади нее, боялся, что она может упасть. Примерно через 30 минут Эми осторожно поставила корзину на ступеньке ведущие к их дому и перевела дыхание. Она оглянулась на своего отца, который присматривал за ней и сказала, «Папа, спасибо, что купил этого гадкого утёнка. Я обязательно позабочусь о нём. О, но только что продавец сказал, что это может быть яйцо не гадкого утёнка. Это также может быть яйцо другой птицы». Майкл достал салфетку, вытер пот и осторожно сообщил об этом. Эми покачала головой. «Нет, я считаю, что это яйцо определённо гадкого утёнка. Я высижу его, а потом выручу, пока он не станет большим белым лебедем. А потом... потом...» И Майкл увидел, как Эми пускает слюну. Глава 32. Истребитель драконов. Майкл три минуты оплакивал невылупившегося птенца, Он был ошеломлен навязчивой идеей Эми приготовить жареного гуся. Видимо, ему нужно будет как можно быстрее выполнить задачу, поставленную системой, а затем попытаться узнать, сможет ли он научиться готовить жареного гуся. Конечно, если бы он мог научиться готовить утку по-пекински, это было бы потрясающе. Открыв дверь и войдя в ресторан, Эми поставила корзину в шкафчик под столом. Она присела на корточки. Что-то прошептало яйцу и осторожно закрыла дверцу шкафа, как будто боялась потревожить существо внутри яйца. Эми смотрела на Майкла и взволнованно задала свой вопрос. «Папа, сколько времени понадобится гадкому утёнку, чтобы вылупиться из яйца «Ммм, дай-ка подумать. Я не слишком уверен, но, наверное, нам стоит подождать до лета следующего года». Майкл пожал плечами. Он понятия не имел об инкубационном периоде птицы. Да лето это очень долго. Эми подумала об этом и была очень разочарована. Майкл немного подумал и в конце концов ему пришла в голову идея. Если будет немного теплее, может быть тогда он вылупится быстрее. Ведь поэтому утка сидит на яйце, чтобы согревать его. Глаза Эми тут же заблестели. Значит, я тоже сяду на яйцо. Майкл за всех стил, старался не рассмеяться и покачал головой. Иди, возьми маленькое полотенце в комнате и замотай в него яйцо. Это должно сработать. Ну ладно. Эми радостно ответила и тут же бросилась наверх по лестнице. Надеюсь, что это действительно лебединое яйцо, хотя это очень маловероятно, пробормотал Майкл себе под нос. Он вошел в кухню и налил два стакана воды. После того, как подсказал Эми укутать яйцо в полотенце, он посмотрел на часы. Уже 11:25. Время открывать ресторан. Эми сидела на корточках на полу и говорила: "Гадкий утенок, сделай все возможное, вырасти быстрее". Майкл посмотрел на Эми и подумал, не купить ли ему жареного гуся для нее чтобы она не была так сосредоточена на этом яйце. Несколько минут пролетели очень быстро. Скоро будет 11.30. Майкл подошёл к двери и провернул табличку. На табличке было написано «Добро пожаловать. Пожалуйста, заходите». Хотя людей вокруг было очень мало, великолепие внешнего фасада ресторана привлекало множество любопытных прохожих. В ресторан вошли два гнома и орк. Но все они сразу же покачали головы и ушли, как только увидели меню. Майко уже привык. Это вполне нормально. Не всем нравится жареный рис и большинство этих существ даже не знает, что такое жареный рис-анжел. Вместо того, чтобы тратить 6 золотых монет, чтобы попробовать что-то неизвестное, то почему бы просто не потратить эти деньги на большой кусок жареного мяса и вина. Думаю, сегодня здесь будет обедать только Моби и его друзья», – подумал Майкл. Майкл чувствовал себя совершенно беспомощным, это уже второй рабочий день, и пока он продал только 8 тарелок жареного риса Янджел. Если он хочет выполнить задачу, то должен продать около 500 тарелок жареного риса Янджел в течение 9 дней. Эта миссия… невыполнима. В это время снаружи ресторана раздалось ржание лошадей, Майкл выглянул из ресторана через стеклянное окно. Он чуть не рассмеялся вслух. Ржание принадлежало не лошади, а скорее чёрному ослу. На нём сидел рыцарь, одетый в лёгкие доспехи серебряного цвета. Он выглядел очень мускулистым и крупным. Когда он сидел на осле, его ноги почти касались земли. Саднику на вид около тридцати. Лицо квадратное, а его длинные чёрные волосы были заплетены, Серый кусок ткани. Одной рукой он держался за упреша сла, а другой положил на длинный меч, висевший у него на поясе. Он остановился прямо перед рестораном и улыбнулся, когда посмотрел на вывеску. Ресторан «Мики»? Какое приятное название. Пообедаю здесь. Конти Николас улыбался, разговаривая сам с собой и спрыгнув со сла. Он привязал его к ближайшему дереву и вошёл в ресторан. «Добро пожаловать!» Майкл заметил, что меч этого рыцаря украшен драгоценными камнями. Он улыбнулся. Видимо, этот рыцарь мог позволить себе поесть здесь. «Привет! Я голоден! Что у тебя здесь?» Конти тоже улыбался и отвечал Майклу. В отличие от других гостей, он не заглянул в меню, а сразу же решил поесть. «На столе есть меню. Вы можете сначала посмотреть его». Майкл указал на меню черного цвета. Этот рыцарь оказался очень дружелюбным и счастливым. Казалось, что у него нет никаких забот. «Отлично!» Конти сел и открыл меню. Когда он увидел, что в меню было только одно блюдо, он был удивлён. Но снова быстро улыбнулся, посмотрел на Майка. «Босс, одну тарелку жареного риса Янджел, пожалуйста!» «Хорошо, подождите минуту!» Майкл смотрел на Конти, который, видимо, никогда не переставал улыбаться. Он был поражён. Это первый раз, когда он увидел клиента, который сразу же выбрал заказ из меню. Но он не показал никакого выражения на своём лице. В конце концов, это тип клиентов, который любил Майкл. Майкл улыбнулся, кивнул головой и сразу же направился на кухню. Внутри довольно хорошо. Конти положил свой длинный меч на стол. Затем оценил ресторан. Он выглядел очень довольным атмосферой этого места. Привет, новый клиент. В это время Эми, сидевшая на корточке за прилавком, внезапно подняла голову и поздоровалась с Конти. А! -а, -а, -а. Конти тут же вскочил на стол, на котором сидел, и уже наполовину вытащил из ножен длинный меч, который держал в руке. Он напрягся, но в то же время был готов к бою. Эми была шокирована такой реакцией Конти, но глядя на прекрасные доспехи и инкрустированные драгоценные камни в меч, Эмми с любопытством вышла из-за прилавка и спросила, «О, а ты рыцарь?» Конти увидел, что это просто очаровательная маленькая девочка примерно четырёх лет. Он был смущен, а потом сел и быстро вложил меч в ножны. Спрыгнув со стула, он гордо потер подбородок и похвастался, «Я не просто рыцарь, я истребитель драконов!» «Хоть я и не видел никогда дракона, я верю, что однажды обязательно убью одного своим мечом». Майкл услышал звуки и тоже оглянулся. Услышав рыцаря, он не удержался от смеха. Из воспоминаний Майкла, МакГонагалл было несколько рыцарей, как этот человек, которые стремились стать убийцами драконов. Но в отличие от других, Майкл МакГонагалл убивал драконов раньше, и не только один попал под его клинок. Ого, это удивительно. Эми захлопала в ладоши и с восхищением посмотрела на Конти. Она указала на длинный меч в его руке. Значит, ты победил много сильных противников. А, вообще, я не люблю соревноваться с другими людьми или полу-людьми. Единственное, кого я уважаю и кем восхищаюсь, так это Майклом МакГонаголом. Он уже убил, по крайней мере, четырёх неистовых драконов, которые терроризировали город. Он является одним из самых храбрых и самых могущественных рыцарей. Конти улыбнулся, и его взгляд был полон восхищения и уважения. «Малышка, если ты любишь рыцарей, то тебе должны нравиться такие рыцари, как Майкл МакГонагал. Майкл? Разве это не мой папа?» Скептически спросила Эми у Конти. Глава 33 «Моби» и «Орки». «А?» Конти был удивлён. Он проследил за взглядом Эми и заглянул в кухню. На кухне тощий господин усердно готовил еду. Конти улыбнулся и покачал головой. «Нет, у него, наверное, похожее имя. Но Майкл МакГонагал – сильнейший и гордый рыцарь. Он не будет готовить в ресторане. Кроме того, у него не было дочери. Майкл только пожал плечами». Майкл мог только пожать плечами, если бы он не был калекой, то стал бы могущественным и действительно гордым рыцарем. Он не пошёл бы на кухню, не говоря уже о работе повара. Но после того, как он услышал слова Конди, почему ему стало так приятно? «Жареный рис моего папы очень вкусный. Для меня он самый сильный и самый лучший». «Ахахаха! Я тоже считаю, что еда, которую готовит твой папа, будет очень вкусной». Конти улыбнулся и сел, не став спорить с Эми. «Хм, вот именно!» Эми сверкнула широкой улыбкой. Дверной колокольчик снова зазвенел. Моби вошел в дверь, а за ним стояли два двухметровых орка. Каждый из них был вооружен массивной булавой толщиной с человеческую ногу. «Босс Моби, когда это в здании рядом с вашей кузницей появился такой хороший ресторан? Здесь есть что-нибудь вкусное?» Спросил один из орков с ожерельем на шее, сделанным из зубов зверей. Его звали Гарольд. Его голос настолько громкий, что даже Майкл, находясь на кухне, услышал его. «Этот ресторан открылся только два дня назад. Конечно, еда здесь вкусная. Вот почему я привел вас сюда, парни!» Затем он повернулся и поприветствовал Майкла. «Босс Майк, я вернулся!» «О, ну, ты гораздо разборчивее в еде, чем мы. Раз ты говоришь, что еда тут вкусная, значит, так оно и есть. Пока мы можем есть мясо и пить много алкоголя, нас все устраивает». Гарольд кивнул головой. Его брат Хаггард с любопытством оглядел ресторан. На улице у него была широкая улыбка. Он только улыбался и не сказал ни слова, когда Моби и Гарольд разговаривали друг с другом. «Добро пожаловать». Майкл только что закончил приготовление ингредиентов. Рис в рисоварке ещё не готов, поэтому он направился в зал и поприветствовал новых гостей. Пожалуйста, присаживайтесь. На столе есть меню. Лицо Майкла было таким же бесстрастным, как и всегда. В то же время, как он оценивал двух крепких и мускулистых орков. На них были кожаные штаны и накидки. Жилеты обнажали их мускулистую и волосатую грудь. Они были намного, намного выше людей, по крайней мере на голову. Их кожа коричнево-черного цвета, а зубы не менее трех сантиметров в длину. Майкл сразу же понял, что это орки. Видимо, эти двое – братья. Они похожи друг на друга, но тот, что слева, со жерельем из звериных зубов, более шумный. То, что справа, улыбается, и несмотря на то, кем он является, он выглядит вполне целевизованным и разумным. «Мне нет необходимости смотреть меню. Три тарелки жареного риса Янжева, пожалуйста. Сегодня так много работы, я устал!» Медленно сказал Моби и направился прямо к своему любимому столику. Он посмотрел на Эми и поприветствовал её. «Добрый день, юная леди!» «Дедушка гном Моби и тебе добрый день!» Эми кивнула головой и представила Конте. Это наш новый друг-рыцарь-истребитель драконов. «Рыцарь-драконоборец?» Моби удивленно посмотрел на молодого рыцаря. «Хм, рыцарь-истребитель драконов. Я думаю, он даже одного не смог бы победить». Гарольд подвинул стул напротив Моби и сел. Он насмехался над Конти. «Этот человек может носить доспехи, но у него нет мозолей на руках. Кроме того, он настолько бледный, что больше похож на богатого аристократа» и меньшего всего на опытного бойца. «Я твёрдо решил стать рыцарем Истребителей Драконов. Я никогда не сражался с орком раньше». Конти посмотрел на Гарольда и продолжил улыбаться. Он не обиделся на его слова. «Раз уж ты так сказал, ты думаешь, что сможешь победить меня?» Гарольд встал. Его мускулистое тело напряглось, и он схватил свою тяжёлую булаву одной рукой и посмотрел на Конти. Мы никогда раньше не сражались, поэтому я не знаю, смог бы победить тебя. Но я не буду драться с тобой. Моя единственная цель – это драконы. Конти улыбнулся и покачал головой. Он посмотрел сбоку Гарольда и увидел висящую на стене картину с изображением большого дракона, дышащего огнем, и указал на картину. Вот мой противник. Ох, ты лицемерный рыцарь. Ты пытаешься затеять со мной драку. Гайрольд направил свою тяжёлую балову на Конте. Майкл посмотрел на двух гостей, которые были в напряжении и собирались разразиться дракой. Тут же шагнул вперёд, он попытался их остановить. «Гости, это же ресторан, а не боевая яма. Если у вас есть какие-либо обиды или претензии, пожалуйста, урегулируйте их за пределами данного ресторана». В глубине души Майкл проклинал свою удачу. Беззаконие в городе греха действительно хаотично. Просто потому, что они неправильно поняли друг друга. Теперь намечалась драка. Что, если они уничтожат ресторан? Гарольд тут же накричал на Майкла: "Заткнись". Моби был недоволен поведением этого орка. Гарольд. Он просто хотел привести еще двух гостей в ресторан Майкла и сделать ими счастливой. Моби не ожидал, что он едва сядет. И уже начнётся конфликт. Он ударил в грязь лицом перед своими друзьями. Хаггер, стоявший рядом с Гарольдом, тоже был взволнован. Он потянул Гарольда за одежду и покачал головой. Глаза Майкла превратились в щелочки, прежде чем он успел сказать ещё хоть слово. «Ты не должен грубить моему папе, дорогой!» Эми, которая наблюдала за конфликтом между рыцарем и орком, теперь внезапно стояла перед Майклом и защищала его своими крошечными руками. Она подняла руку и тут же вспыхнуло белое-голубое плане. Огонь бушевал очень жарко и по крайней мере был полметра длиной. Окружающий воздух был окутан жаром этого пламени. Горячо. Гарольд. Стоявший рядом с Эмми, тут же в испуге отступил. Он посмотрел на свой левый рукав, который уже мгновенно превратился в пепел. Затем он посмотрел на возвышающийся шар белого-голубого огня и с трудом сглотнул. Какой... Какой страшный огонь! Он стоял рядом и совсем не прикасался к огню, а его рукава уже сгорели в одно мгновение. Если этот огонь попадет в него, он тоже медленно превратится в пепел. «Эта юная леди, такая маленькая! Эта юная леди, такая маленькая!» Он никогда бы не подумал, что она окажется могущественным магом. Скорость, с которой она создала шар огня, была намного быстрее, чем у многих взрослых магов. Уже жар заставлял его бояться её. Он был намного горячее, чем огненные шары, которые обладают жалкие человеческие маги. Конти уже схватил свой длинный меч и был готов броситься в бой, когда орк заревел на Майкла, но он был ошеломлен магической силой Эми, Посмотрев на пламя Конти, опустил меч. Похоже, сегодня он ему не потребуется. Магия? Моби тоже был удивлен. Он никогда не подумал, что Эми маг, причем могущественный маг. Даже Гарольд казался, боялся ее. «Это ресторан моего папы. Вы должны слушать его, и я рассержусь и брошу в тебя этот огонь». Эмми сердито угрожала Гарольду. Столб огня медленно становился всё меньше и меньше, пока не стал бело-синего огненного шаром, который пылал ещё более интенсивно. Она посмотрела на Гарольда и обнажила зубы. «Я невероятно свирепа!» Глава 34. Обделённый. Майкл намеревался сохранить своё достоинство, как владелец ресторана. Но после того, как Эми продемонстрировала свою мощь, он обнаружил, что в этом больше нет необходимости. Выражение их лиц уже всё сказало само за себя. Они очень боялись огненного шара в руках Эми. И действия Эми, когда она пыталась защитить его, заставили его почувствовать тепло в сердце. Она такая милая. «Гарольд, если ты всё ещё считаешь меня своим другом, пожалуйста, сядь. Не создавай здесь проблем. Моби посмотрел на Гарольда и строго сказал: «Если из-за этого опрометчивого поступка мы не сможем ходить в этот ресторан или повредим его, то больше не сможем есть жареный ресхенджел. Это будет большой потерей!» Эй-ей! -эй. Хаггард дёрнул Гарольда за рубашку и произнёс несколько слов. Судя по эмоции Хаггарда, советовал ему больше не создавать проблем. Гарольд посмотрел на Майкла и на огненный шар в руках Эми. Он был смущён и запуган. Конечно, он также боится Майкла, который стоял позади Эми. Даже эта девушка-полуэльф смогла создать такой мощный огненный шар. Тогда сила Майкла должна быть ещё более грозной. Но Гарольд – сильный воин. Если он испугается и вернётся на своё место, его будут дразнить и над ним будут смеяться воины его племени. Поэтому он не знал, что делать. Он не мог сесть, потому что гордость не позволяла ему – Но он не мог продолжать стоять, так как это оскорбит мобби. Эми и владелица ресторана загнали его в тупик. Майкл увидел выражение лица Гарольда и хотел уже рассмеяться. Он посчитал, что это не такая уж и плохая ситуация, и он может использовать это недоразумение в свою пользу. Это позволит ему запугать шумных и необузданных орков, а также, возможно, и защитить свой бизнес. Он оставался спокойным, гладил Эми по волосам и улыбался. Эми у нашего гостя не было никаких враждебных намерений. Потуши огонь». Ладно, Эми послушно сжала свои крошечные кулачки, и огненный шар тут же погас. Но она по-прежнему враждебно смотрела на Гарольда, словно бросая ему вызов. Гарольд облегченно вздохнул. Он посмотрел на Майкла. Этот человек, по крайней мере, знает, что для него лучше. Как он мог напасть на своих гостей? Гарольд приготовился произнести несколько угрожающих слов, чтобы вернуть себе самоуважение. Но прежде чем он успел сказать ещё хоть слово, Майкл уже сообщил ему. «Гости, тут запрещено повышать голос, так как это повлияет на удовольствие других гостей от еды. В то же время вы не должны бросаться или насмехаться над другими в этом ресторане. В противном случае вы будете занесены в чёрный список» и вам будет запрещено обедать здесь в будущем. «Что?» Глаза Гарольда расширились от удивления. Он первый раз слышал такие правила. Неужели этот человек думаешь, что запугает его? Гнев вернулся, и он был готов взорваться в ярости. «Папа сказал, что нельзя говорить слишком громко, поэтому вы не должны кричать. Если ты не послушаешь моего отца, я опять зажгу огонь». Эми посмотрела на Гарольда, серьёзно сказав. Она указала ладонью на Гарольда и выглядела так, будто готова запустить огненный шар в любой момент, если он осмелится ответить. Первый инстинкт Гарольда подсказал ему убежать как можно дальше от этого смертоносного огненного шара. Но гордость воина не позволяла ему этого сделать. В глубине души он был действительно взбешён, но он не мог вывести свою ярость на маленького ребёнка, Кроме того, огненный шар молодой леди очень-очень страшный, поэтому, несмотря на своё разочарование, у него не было другого выбора, кроме как сдержаться. Эй-эй! Харгард потянул Гарольда за рукав и снова заговорил с ним на каком-то языке. Затем он усадил Гарольда на стул, и, наконец, он повернулся к Майклу и произнёс на общем языке. «Изви-ни, мой младший». Брат, его характер плохой. Всё в порядке. На столе есть меню. Пожалуйста, посмотрите, прежде чем заказать. Как только вы будете готовы сделать заказ, просто дайте мне знать. Майкл улыбнулся и кивнул головой. Возможно, это сдержит его ярость. По крайней мере, все должны соблюдать правила ресторана. Майкл закончил говорить и кивнул в сторону Моби и Конти. Затем он вернулся на кухню и начал готовить жареный рис для рыцаря. «Немного погодя, ты обязательно узнаешь, насколько хорош мой папа». Эми сердито посмотрела на Геральда. Ей стало совсем скучно, и она быстро вернулась под прилавок, чтобы посмотреть на огромное яйцо. босс -моби. почему здесь такие жёсткие правила? Что даёт ему мужество наложить столько ограничений на своего гостя?» В отчаянии спросил Гарольду Мобби, но его голос был чуть мягче. Убедись лично, Мобби увидел, что Майкл не сердится на него, и его настроение стало намного лучше. Он улыбнулся и передал меню Гарольду. Эти два орка – его постоянные клиенты. Они сыновья вождя, который владел золотым рудником. В их племени многие оружия созданы именно им. Тысячи золотых монет за оружие, и этот клиент действительно богат. Поскольку два орка часто приезжали в город греха, чтобы купить несколько товаров, они познакомились с гномом-кузнецом. Иногда они вместе ходили куда-нибудь поесть. Эти два орка любят вкусно покушать, и у них ненасытный аппетит. «Ты что-то скрываешь?» «Дай мне посмотреть самому». Гарольд открыл меню и посмотрел на него. Потом ему показалось, что он ошибся. Он перевернул меню и, наконец, заметил крошечные слова, которые были прикрыты его пальцами. Он посмотрел на Моби с абсурдным выражением лица. «Господин Моби, вы ошиблись. В меню только одно блюдо. Весь ресторан продаёт только одно блюдо. И что это за штука, называемая «жареный рис Янжел»? Всего одна тарелка этого блюда стоит 600 медных монет». «Конечно, это прекрасное блюдо». Моби улыбался, глядя на ошарашенное выражение их лиц. Именно это он и почувствовал, когда впервые пришёл в этот ресторан. «Не говорите, что я не рассказывал вам об этом, но жареный рис Янджел – самая вкусная вещь, которую я когда-либо ел». Гароль думал, что, чёрт возьми, здесь происходит. Сначала он был проигнорирован рыцарем. Потом его испугала маленькая девочка. Затем шеф-повар предупредил его, чтобы он не разговаривал громко. Теперь Гарольд чувствовал себя очень раздражённым. Посмотрев меню, Гарольду показалось, что приведи их в этот ресторан, моби хочет обмануть их. Они уже сделали у него столько оружия и не ожидали, что он окажется таким. Похоже, после этого нужно будет найти более надёжного кузнеца. 600 медных монет в ресторане «Флайер». Хватило бы на большую тарелку мяса и вкусного вина. Он тут же покачал головой. «В этом блюде, кажется, не так много мяса. Я не хочу это есть». «Выглядит вкусно». «Я хотел бы одно», – сообщил Хаггард Майклу. «Отлично, пожалуйста, подождите минуту», – ответил Майкл. Голос Гаральда звучит гораздо тише, чем когда он впервые вошёл в ресторан. И всё же Майкл услышал его слова. То же самое заказал Моби. Думаю, две тарелки ароматного блюда заставят его передумать. Глава 35. Ничего не поделаешь. Брат, давай не будем здесь есть. Пойдём-пойдём мясо и выпьем вина. Гарль говорил с Хагардом на языке орков. Если Хагард сейчас здесь поест, то потом с ним некому будет пить. Хочешь попробовать одну тарелку? Я думаю, что это должно быть вкусно. Спросил Хагард, улыбаясь. «Нет, даже если я, Гарольд, буду умирать от голода, я не буду есть еду из этого ресторана». «Никогда!» Гарольд покачал головой, перейдя на общий язык. Каждое сказанное им слово было сильно подчеркнуто. Он скрестил руки на груди и приготовился увидеть, как два дурака, заплатив 600 медных монет за тарелку, сделают из себя посмешище. Никто не заметил, когда Эми забралась на высокий табурет у стойки. Она посмотрела на Гарольда и очень тихо сказала. Некоторые люди действительно бесстыдны, они слишком не и и некультурны. Лицо Гарольда застыло. Когда он услышал голос Эми. он был немного напряжен. Услышав ее слова, он обезумел от ярости и поклялся. Во имя моей булавы я не буду есть. Гарольд. Сел с застывшим, недовольным выражением лица. Мобби мог легко догадаться, о чём он думает, но Моби ничего не объяснил. Такое вкусное блюдо, как жареный рис Йенжел, не нуждается в объяснении. Достаточно просто понаблюдать. Как кто-то ест его, и вы всё поймёте. Конти продолжал с нетерпением смотреть на кухню. Он, казалось, не был затронут предыдущим конфликтом, и улыбка на его лице никогда не исчезала. «Пожалуйста, наслаждайтесь!» Очень быстро Майкл взял тарелку жареного риса Янджо и поставил её перед Конти. Затем он положил ложку рядом с тарелкой. Соблазнительный аромат свежеприготовленного жареного риса Янджо сразу же распространился по ресторану. Этот запах... Гарольд не собирался оборачиваться и смотреть, но когда он уловил дразнящий аромат, его глаза загорелись. Запах был похож на маленького котёнка, который царапал и тащил за собой его сердечные струны. После короткой борьбы он не смог удержаться от желания обернуться и посмотреть на красочное блюдо, которое ест Конти. «О, пахнет чудесно!» Конти посмотрел на тарелку перед собой и тут же похвалил. Его глаза были полны удивления и восторга. Это первый раз, когда он видел такое блюдо. Яйцо полностью покрывает каждое зернышко риса. От пяти до шести других ингредиентов были нарезаны на размер зерна, и каждый из них был в точности как другое. Там не было разницы между размерами каждого ингредиента. Да даже если бы и было, то незаметное. Кроме того, все они были соединены вместе и пожарены, что уже достижение. Самое удивительное – это запах. Запах такой ароматный и густой. Ещё до того, как он поел от восхитительного аромата, уже потекли слюни в предвкушении. Когда он взял ложку и положил ложку риса в рот, ингредиенты сразу же выпустили свои уникальные ароматы. Конти не мог не закрыть глаза от удовольствия. Нежное и мягкое яйцо сделало каждое зернышко риса намного слаще. Креветки принесли с собой уникальный вкус моря. Бамбуковые побеги и вкус грибов нежно освежали. И всё это, всё это сосчиталось в одной ложке. После, погло... После проглатывания пищи вкус задержался на языке. Это чувство просто невероятно. И так приятно. Гарольд сглотнул слюну. Придя в себя, он тут же заставил себя отвести взгляд, но затем же столом никто на это и внимания не обратил. Их внимание сосредоточилось на Конте. Майкл усмехнулся. Действия Гарольда не ускользнули от его острых глаз. Эми стояла, опершись руками на столешницу, и её глаза тоже блестели, как будто она тоже видела действия Гарольда. «Это потрясающе!» Конти открыл глаза, показал Майклу большой палец и сразу же съел тарелку жареного риса с аппетитом. Он не мог остановиться. Как он и ожидал, его мул действительно надежен, раз привез его в этот прекрасный ресторан. Самое удивительное, что после того, как он поел жареного риса Янджу, тёплое чувство распространилось по всему телу. «Это всё равно, что пить зелье восстановления, но гораздо, гораздо нежнее». Ему стало очень комфортно, как будто пара невидимых крошечных рук нежно массировали его и снимали напряжение с его тела. Майкл тем временем уже вошёл в кухню, чтобы приготовить тарелку жареного риса для моби. Похоже, сегодня днём будет гораздо больше работы, чем вчера. Гарольд уже много раз глотывал и глотал слюну снова и снова. Поначалу он только украдкой оглядывался, чтобы посмотреть, как Конти ест. Но теперь он повернулся на другой бок и его взгляд не отрывался от тарелки с жареным рисом в руках Конти. Его тело было поставлено так, что он мог прыгнуть в любой момент и схватить тарелку Конти. Конти быстро прикончил тарелку с жареным рисом. Глядя на чистую тарелку, он тут же поднял голову и начал заказывать ещё одну. Это просто потрясающе. Самая вкусная еда, которую я когда-либо пробовал. Босс! «Ещё одну тарелку жареного риса Янжоу, пожалуйста!» «Хорошо, пожалуйста, подождите минуту», – ответил Майкл, и его движения стали намного быстрее. «Приятного аппетита!» Хаггерту увидел, как Конти пожирает весь рис, и его лицо наполнилось предвкушением и волнением. «Это действительно так вкусно?» Гарольд не удержался и спросил Конти. «Я никогда не пробовал ничего вкуснее этого». «Если ты упустишь шанс, то обязательно пожалеешь об этом!» Конти улыбнулся и кивнул головой. Он был в очень хорошем настроении и не держал обиды за предыдущий конфликт. Гарольд посмотрел на тарелку, которая стала чище, чем лицо Конти, и снова посмотрел на лицо брата. Внезапно он почувствовал, что эта человеческая улыбка искренняя. Кроме его хвостовства, этот человек не слишком потрёпан. Когда Гарольд вспомнил слова, сказанные им ранее о том, что он не ест здесь пищу, он внезапно пожалел, что произнёс эти опрометчивые слова. Сейчас он находится перед дилеммой. Если он заказывает тарелку жареного риса, то маленькая девочка будет смеяться над ним. «Пожалуйста, приятного аппетита!» Майкл поставил тарелку жареного риса перед Свеже Свежеприготовленная тарелка жареного риса Янжоу всё ещё обжигает. Свежий и нежный лук-шалот сверху сделал его ещё более привлекательным. Тот же самый аппетитный аромат, который искушал, соблазнял и тащил за собой его сердечные струны, вырвался наружу. Только на этот раз из-за непосредственной близости запах был намного, намного сильнее. Гарольд увидел, что Майкл стоит рядом с ним, обслуживая мобби. Орк тут же скрестил руки на груди и показал недовольное лицо. Но его взгляд не отрывался от тарелки Йенджо с жареным рисом, и он сильно принюхался, как будто он хотел впитать весь этот аромат. Отлично! Моби уже взял ложку и сразу же начал наслаждаться едой. Ах, такой же отличный вкус, как и всегда. Даже при том, что он съел по крайней мере 10 тарелок этого блюда, ему никогда не было достаточно. Красочный и вкусный рис. Тот же самый аппетитный аромат продолжал опьянять его, когда он опустил голову, поедая рис. Гарольд снова сглотнул. Майкл немедленно вернулся на кухню. В глубине души он гадал, сколько тарелок жареного риса съедят Моби и Хагард, прежде чем Гарольд захочет заказать одну тарелку для себя. Как только Майкл ушёл, Гарольд перестал притворяться и положил руки на стол. Он наклонился к Моби и прошептал. «Босс Моби, он правда настолько хорош?» «Ты давно меня знаешь? Ты думаешь, я вру?» Моби продолжал есть, когда он ответил. «О!» То самое приятное, успокаивающее ощущение вернулось, и теперь оно исп... успокаивает его. Больные и усталые мышцы. Это было так приятно, что он чуть не застонал от удовольствия. «Дай мне попробовать одну ложку». Гарольд увидел выражение восторга на лице Моби и больше не мог сопротивляться ему. Нет, определённо нет. Моби тут же схватился за тарелку, как будто боялся, что Гарольд отнимет у него еду. Моби указал на меню и рявкнул. Просто закажи одну тарелку и попробуй сам. Это... Гарольд посмотрел на меню на столе и не мог удержаться, чтобы не обернуться и не посмотреть на Эмми. Он действительно в затруднительном положении. Вот же ж, и почему он объявил, что не будет обедать здесь, и даже поклялся на своей булаве. Теперь, если он хочет заказать тарелку жареного риса, это будет пощечина самому себе. Но, но этот жареный рис пахнет, пахнет так замечательно, и продолжает дергать его за сердечные струны. Глядя на блаженство на лице Моби и Конти во время еды, он хочет... Нет, ему нужно это попробовать. ох ох если кто-то захочет поесть, то я сделаю вид, что никогда не слышала. Чтобы он ругался. В конце концов, радужный жареный рис, который готовит мой папа, настолько вкусный, что это нормально, если вы не сможете устоять перед его очарованием. Тут уж ничего не поделаешь. «Эх...» В это время Эми вздохнула и повернулась лицом к кухне. Глава 36. «Еще!» Гарльд внезапно встал, бросился на кухню и закричал. «Босс, одну тарелку жареного риса Янджоу!» Внезапно он почувствовал, что с прилавка на него смотрит сама смерть, и по спине у него пробежал холод. Его лицо покраснело, как будто он обнаружил, что сделал что-то не так. Он понизил голос и пропищал. «Босс, одну тарелку жареного риса Янджоу, пожалуйста!» «Хорошо, пожалуйста, подождите минуту», — ответил Майкл. «Поскольку папа не сердится, на этот раз я тебя прощаю». Эми закрыла ладонь за прилавком. И маленький огненный шар быстро исчез. Никто не заметил огненный шар. Благодаря постоянной практике, Майкл обнаружил, что его скорость приготовления каждой тарелки жареного риса увеличилась. В прошлом он должен был тратить около 10 минут, чтобы приготовить одну порцию. Теперь же ему нужно было всего 5 или 6 минут. «Ваш жареный рис Янжел, пожалуйста, наслаждайтесь!» Майкл поставил тарелку перед Хаггардом. «Благодарю». Хаггард улыбнулся, он взял ложку и положил в рот. Внезапно его глаза загорелись. «Очень вкусно!» Это полностью отличается от другой пищи, которой он ел раньше. Первое, что он попробовал – это яйцо, которое было настолько нежным, что таяло во рту. «Как такое может быть? Это же просто яйцо! Но такой вкус!» «Да даже гусиные яйца не такие мягкие и нежные, и пахнут они не так хорошо!» После вкуса яйца остаётся вкус сладкого риса. Мягкая сладость и нежность идеально дополняют друг друга. Остальные ингредиенты тоже вкусные. После откусывания зерен ветчины, мясной соус вытекает и дополняет мягкую сладость риса. Креветки дают намёк на вкус океана. Гриб, побеги бамбука, зелёный горошек и лук-шалот обеспечивают свежий вкус каждый раз когда он жует. Сочетание этих ингредиентов объединяется вместе, чтобы сформировать новый вкус. После того, как он проглотил полный рот, вкус каждого ингредиента продолжал оставаться во рту, дразняя его вкусовые рецепторы. «Старший брат, дай мне ложку, пожалуйста!» Гарольд, у которого неудержимо текли слюни, вдруг протянул руку и посмотрел на Хаггарта щенячьими глазами. Хаггарт. Самый-самый хороший орк среди всех его братьев. Когда была вкусная еда, Хагард охотно делился ею с ним. Только одна ложечка жареного риса не должна быть проблемой. «Да ни за что!» Но на этот раз Хаггард проследовал за Моби и, защищаясь, схватил тарелку, используя своё тело, чтобы блокировать Гарольда. Послышался звон удара ложки по тарелке когда Хагард начал непрерывно запихивать в рот жареный рис. «Старший брат, но мы же... мы же братья! Обычно ты даёшь мне поесть, что сейчас изменилось?» Гарольд не сдавался и перешёл на другую сторону и стал умолять брата дать ему кусочек. Хагард на мгновение перестал есть и проглотил еду во рту. Затем он усмехнулся и сказал Гарольду, «Потому что обычная еда плохая на вкус». А это... Лицо Гардельда внезапно напряглось. Он посмотрел на своего брата Хагарда, который с удовольствием поглощал еду и купался в блаженстве. Он медленно вернулся на своё место с озадаченным выражением лица. Что-то происходит с орком, сидящим рядом. Этот орк всё ещё тот брат, которого он знал, и тот же самый, который баловал его. Но его внимание быстро вернулось к жареному рису Янжел. Наконец... Тарелка жареного риса, которую он заказывал, была готова. «Ваш жареный рис Янжо, пожалуйста, наслаждайтесь!» Майкл поставил тарелку с жареным рисом на стол и отступил назад. Эми подошла к отцу и посмотрела на Гарольда своими большими очаровательными глазами. В это время Гарольд совершенно забыл о своем окружении. Его глаза и разум были сосредоточены только на тарелке риса перед ним. Смотреть, как три человека едят пищу перед ним – это агония, особенно когда он не мог получить даже рисинку. Он взял ложку и зачерпнул её прямо с середины тарелки. Запах этого блюда более манящий, чем запах жареного мяса. Он открыл рот и сунул в него ложку. Затем его глаза расширились от удивления. «О, как такое может быть? Как это блюдо может быть таким вкусным?» Все ингредиенты, казалось, танцевали на его языке, а его вкусовые рецепторы кричали от восторга. Его тело и душа кричали «Ешь! Больше! Больше! Ещё!» Ложка за ложкой он поедал рис. Он даже чуть не съел тарелку, менее чем за минуту. Вся тарелка риса была уничтожена до последнего зёрнышка. «Это было вкусно, Крикун?» – спросила Эми, глядя на Гарольда. Гарль держал тарелку одной рукой, а ложку другой. Он был удивлен новым прозвищем для него. «Крикун». Но он глупо усмехнулся и кивнул головой. «Очень». «Тогда в следующий раз, когда ты захочешь есть. Тебе нельзя громко кричать, или я больше не позволю тебе отведать этого риса». Эми сложила руки на груди. Она была похожа на взрослого, ругающего, непослушного ребёнка я больше не буду этого делать. Я обещаю». Гарольд кивнул головой. Его поведение совершенно отличалось от того, когда он впервые вошёл в ресторан. Прямо сейчас он только хотел съесть больше жареного риса Янжоу. Одна тарелка недостаточно для такого здорового едока, как он. Если бы ему запретили посещать этот ресторан, Только из-за его громкого голоса это была бы огромная потеря. Что касается 600 медных монет и его более ранних слов, они больше не важны. Перед лицом этой тарелки жареного риса Янджел больше ничто не важно. Конечно, возможно, это потому, что именно Эми говорит с ним. Эми так очаровательна и страшна в то же время, если кто-то другой заговорит с ним, Подобным образом, его балава размажет ему череп, прежде чем он успеет закончить предложение. Что касается Эмми, бороться с ней, да это не что иное, как безрассудство. Да и к тому же, после его выходки ему чуть не запретили посещать ресторан. Кроме того, как бороться с огнём, который сожжёт его дотла в одно мгновение. И самое главное, эта девочка слишком очаровательна и он не мог найти желание напасть на неё в своём сердце. Он определённо бы предпочёл проломить свой череп своей же булавой. Эми удовлетворённо кивнула. Она выглядела так, как будто была довольна ответом Гарольда. Она снова забралась на высокий табурет и мило улыбалась отцу. Майкл улыбнулся и погладил дочь. Эта девочка изо всех сил пытается защитить ресторан, и она выглядит супер милой, когда ругает орка. Эми оказала большую помощь в поддержании мира и порядка в ресторане. Затем он вернулся на кухню, чтобы приготовить ещё раз. Под покровительством этих клиентов Майкл был занят в течение всего дня. Конечно, были и прохожие гости, некоторые из них были отпуганы ценой, как обычно, но было несколько посетителей, которые заметили, как сильно орк, гном и человек наслаждались своей едой и не могли устоять перед искушением попробовать ее. Одна ложечка, и они посели. Все без исключения, кто попробовал, заказали вторую тарелку. «Босс, да вы редкий талант, раз в состоянии приготовить такой вкусный деликатес. Мы вернемся сюда сегодня вечером на ужин». Гарольд отполировал пять тарелок жареного риса Янджел, прежде чем он был удовлетворен. Майкл поставил тарелку со свежеприготовленным жареным рисом на стол другого посетителя и улыбнулся, кивнув головой в знак признательности за комплимент. Майкл обожал наблюдать эволюцию и скептически настроенного человека, самого лояльного клиента. «Так, пять порций. Пять на шесть. Это будет тридцать. Это тридцать золотых монет». Эми протянула руку и посмотрела на Гаральда, требуя оплату. «Юная леди, мы заплатим за нас двоих», – Гаральд указал на брата с улыбкой. «Тогда это...» Эмми на мгновение задумалась. Как раз когда Майкл захотел дать ей подсказку, гла... глаза Эми загорелись. «Шестьдесят золотых монет!» «Хорошо, вот шесть драконьих монет, пожалуйста, проверь». Гарольд достал шесть драконьих монет и положил их протянутые руки Эмми. Затем он протянул руки и пригласил Майкла пожать ему руку. «Босс Майк, меня зовут Гарольд. Это мой старший брат Хагард. Извини, что так вышло». Майкл покачал головой и странно посмотрел на них. «У вас есть младший брат по имени Хайку?» «А?» Хагард и Гарольд выглядели ошеломленными этим вопросом. «О!» «Ничего особенного. Вам всегда здесь рады. Приходите к нам снова!» Майкл улыбнулся и ничего не объяснил. Хайку – это японское стихотворение с пятью-семью слогами.